Глава 58. Хорошо, я отдам приказ экономке. На какое число приглашать гостей? Мой голос звучал спокойно, хотя в душе я готова была порвать на части и гостей, и самого Ричарда. Через два дня. Отлично! Всего два дня тишины и покоя, могла бы сказать я, если бы не Ричард. Он от меня точно не отстанет. И если это все, то... «Алисия, нам надо поговорить. Не здесь». Да кто бы сомневался. Настойчивый глава тайной канцелярии не привык уступать. «Поговорим?» – пожалуй, я плечами. «Вот когда ты осознаешь, что не прав, тогда и поговорим». Ричард нахмурился. «Об этом мы тоже поговорим. Сейчас». «Портал. И мы в незнакомой комнате, судя по обстановке гостиной». То есть действительно разговор, а не попытка уложить меня в постель? И где мы оказались? А главное, почему здесь? Чтобы я не угрожала убойными амулетами своему бесстрашному супругу? И, поинтересовалась я, вопросительно глядя на Ричарда, будешь заставлять меня силой отдавать супружеский долг? Не говори ерунды. Никогда не заставлял женщин делить со мной постель. Не сомневаюсь. Ты всего лишь подкупал их, дарил дорогие подарки, и они сами становились твоими. Ричард поморщился. В тебе сейчас, говорит, обида. Не пойму ее причины. Мы все равно поженились бы, пусть и через три-четыре недели. Ты в любом случае стала бы моей женой. Я тебе не безразличен, иначе до досинары не стали бы розовыми. Ты ела их сама, никто тебя не принуждал. Почему тогда такая реакция? «Из-за чего?» «У меня было бы три-четыре недели свободы», — отрезала я. «Понимаешь, нет? Свободы! У меня было бы время, чтобы привыкнуть к мысли о браке». «И в день бракосочетания ты или постаралась бы сбежать, или впала бы в истерику, накрутив себя. Скажешь, нет?» «Этот инквизиторский взгляд, но ну, не действует он на меня. Скажу, — что привыкла сама решать, как поступать. Меня и так загнали в жесткие рамки этой необходимостью родить наследника. Теперь еще и время отняли. Моё личное, законное время. То есть ты боишься брака, меня, последствий, чего? Я раздражённо передёрнула плечами. Ричард не желал меня слышать. Он был на своей волне, как сказали бы на земле. И мои переживания его удивляли. «Хорошо, попробуем иначе. Да, я боюсь. Всего. Всего, понимаешь? Меня отправили в этот дурацкий мир, не спросив моего на то желания. У меня была нормальная, успешная жизнь, к которой я привыкла. И мне совсем не хочется становиться красивой игрушкой или вещью рядом с мужем в этом диком патриархальном мире. Я хочу назад. К своему бизнесу, к своим реалиям, к тому, что мне привычно». «А я?» «А что ты?» «Я тебе не нужен?» «Малыш, а как же я? Ведь я же лучше собаки. Совсем не кстати вспомнила я и истерически расхохоталась». «Ты под приворотом, Ричард. Понимаешь, что это значит?» Закончив смеяться, повернулась я к нему. Он стоял рядом молча внимательно следил за моими действиями, не делая попытки прервать меня давал мне возможность выплеснуть наружу то, что я думала и чувствовала. В кои-то веки пытался слушать меня. Твои чувства ко мне искусственные, не настоящие. Ты тянешься не ко мне, а к увиденной раньше картинке, которую тебе показал Адам. Я, настоящая я, тебе не нужна. Ты ни разу не предпринял попытки узнать меня получше. «Неправда». Ричард наконец-то отмер, покачал головой. — Ты не подпускаешь меня к себе, Алисия. Избегаешь меня, старательно загораживаешься. На все мои попытки как-то сблизиться, ты не реагируешь. — Ну, конечно. Естественно, у мужчин всегда и во всем виновата женщина. Не знаешь, что делать с женой? Так это она, сволочь, такая не подсказала. Последние две фразы я произнесла вслух. Ричард невесело хмыкнул. Я знаю, что делать с женой в обычной ситуации. Проблема в том, что ты сильно отличаешься от местных женщин, и я понятия не имею, как ты поведешь себя в той или иной ситуации. Ни одной из всех моих знакомых дам и в голову не пришло бы обижаться или оскорбляться, когда ей предложат замужество. Наоборот, она первая побежала бы к алтарю. А что делаешь ты? Ведешь себя так, словно я нанес тебе смертельную обиду. «Хотя я всего лишь попытался узнать твои чувства. Не было бы у тебя привязанности ко мне, никакие досинары нас не поженили бы. Пойми это, наконец, и хватит прятаться от собственных чувств. Ты живешь в этом мире по законам того бывшего мира». «А если я не хочу здесь жить, да еще и по вашим сволочным законам?» — взорвалась я. «Что тогда? Ну не нужно мне это!» Ты уже здесь, ты живешь здесь, и не думаю, что боги когда-нибудь вернут тебя назад. Не для этого они тебя перенесли сюда. Смирись, Алисия, и позволь мне, наконец, стать твоим мужем во всех смыслах этого слова. Мужики, я ему о своей душе, о привычках, о том, что я хочу, а он о постельных играх. Он вообще способен думать о чем-то другом, хоть изредка?